Москва. Вечером после коронации. Вторник, 14 мая. Как будто снился мне волшебный сон, и я теперь проснулся, не веришь, что все виденное, слышанное и перечувствованное было наяву. Я уже в семь часов, пройдя через полные народом большие залы дворца, очутился на красном крыльце. Загудел колокол Ивана Великого, раздался салют. На небе не было ни облачка, солнце яркими лучами заливало соборную площадь. Высоко, под самыми голубыми небесами, с пронзительными криками реяли ласточки. Уже было жарко, войска уже построились, зрители занимали места на трибунах. В восемь часов семья и иностранные принцы стали собираться в парадной гостиной дворца. В восемь и три четверти растворились двери, и появилась императрица Мария Федоровна. Сердце сжималось у нас при виде ее. Она была в короне и тяжелой парфире, точно жертва, разубранная перед закланием. Ее лицо выражало страдания. Следом за нею пошли мы в Успенский собор. Ее ассистентами были Алексей и Кронпринц Датский. Шествие так растянулось, нас с иностранцами было так много, что когда она вступала в собор, мы еще не дошли до Красного крыльца. Издали доносились до нас крики «Ура!», приветствовавшие ее появление на Красном крыльце. В соборе справа от трона и несколько ниже, по верхней площадке, стояли великие княгини и принцессы. Слева, глядя на алтарь, мы, мужчины. Императрица восседала на своем троне, несколько правее престолов царя и молодой царицы. Мы заняли места. Мама, Иоаннчик и Гаврилушка в нашем шествии не участвовали, а вошли в собор западную дверью. Мама стала с великими княгинями, а Иоаннчик и Гаврилушка на эстраде напротив нас с Ольденбургским, Лихтенбергским и Мекленбургскими. Крики на площади возвестили нам шествие их величеств. Духовенство вышло встречать речами и почтить их кождением фимиама и кроплением святою воды. Скипетр нес граф Делянов, державу Набоков, большую корону Милютин. Примечание. Делянов И Д. 1818 1997 Граф, государственный деятель. С 1882 министр народного просвещения Проводил реакционные контрреформы Набоков В.Д. 1869-1922 Юрист, публицист, депутат Первой Государственной Думы В 1917 году управляющий делами Временного правительства Белоэмигрант Милютин Д.А. 1816-1912, граф, русский генерал-фельдмаршал, почетный член Петербургской академии наук, умеренный либерал, провел буржуазные военные реформы 1860-70 годов. Алексей Александрович, 1859-1908, великий князь, сын Александра II, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства, член Государственного совета. Конец примечания. И вот вошли их величество и совершили поклонение местным иконам. Государь был сосредоточен, лицо его имело набожное молитвенное выражение, во всем облике его сказывалось величие. Молодая царица, воплощение кротости и доброты. Императрица-мать казалась так же молода, как и тринадцать лет назад, в день своего коронования, когда государь с супругой воссели на престолах, сановники, несшие регалии, и их ассистенты загородили их от меня, так что я почти ничего не видел, с трудом мог рассмотреть государя, но слышал хорошо, как он прочитал символ веры. Его ассистентами были Владимир и Миша. Они помогали ему надеть парфиру. При этом разорвалась его большая бриллиантовая Андреевская цепь. Мне плохо было видно, как он возложил на себя корону и взял скипетр и державу, а колено, преклоненную перед ним императрицу, мне совсем не было видно. Удалось только рассмотреть, как он приподнял. и поцеловал ее. Слов митрополита Палладия почти не было слышно. Точно так же я плохо слышал молитву, прочтенную государем, стоящим на коленях. Только когда все опустились на колени, а государь один стоял во весь рост, я мог на него налюбоваться. Когда кончился обряд коронования, Вся семья, начиная с императрицы-матери, подходила приносить поздравления коронованным. Государь поцеловал меня. Я чуть не заплакал и сказал ему «Христос с тобою». Вечером пятнадцатого. Величие всего происходившего в соборе производило подавляющее, неописанное впечатление. Богослужение от начала коронования до конца литургии продолжалось 2 часа 30 минут, но время проходило незаметно. Все соединилось тут, возвышая душу и преисполняя ее восторгом, и редкостное по красоте и роскоши зрелище, и дивное пение, и трогающее до глубины сердца молитва словия. Лично я, умилялся вдвое, видя государя в нашем родном преображенском мундире. Наш красный, шитый золотом мундир, был заметнее под парфирой. Глубоко потрясенный, я видел, как после причастия, причастного стиха, два архиерея взошли на площадку трона пригласить государя шествовать к царским вратам, и как совершался обряд миропомазанья. После этого, когда государь вошел в алтарь и сотворил перед престолом земной поклон, царские врата затворились, и воцарилось молчание, прерываемое редким пением «Тело Христово примите». Когда вновь растворились врата, было видно, как государь умывал уста и руки. И вот все кончилось. Мы возвратились за императрицей-матерью на Красное крыльцо и, отстав там от отшествия, ожидали появления государя на помосте между Иваном Великим и Архангельским собором. Когда, зайдя в Благовещенский собор, он поднялся на Красное крыльцо и с высоты его трижды поклонился народу, мы поспешили наружной террасой в Андреевский зал и внутренние покои, чтобы там встретить государя. Сняв Парфиру, он ушел с супругой к матери, а мы, вся семья и иностранные принцы, сели завтракать. Через час Их Величество все трое облачились в парфиры, и шествие тронулось в грановитую палату к торжественной трапезе. Во Владимирском зале разделились, семья поднялась в тайник. Я видел в низкое окно, как охотно государь кушал на троне между императрицами. В пятом часу все было кончено. Вечером повезли с женой детей полюбоваться иллюминацией. Через Боровицкие ворота, по Волхонке и Ленивке и Каменному мосту, той стороной Москвы-реки, Москворецким мостом, Красной площадью и обратно в Кремль Никольскими воротами ехали мы целый час. Громадная толпа народу, ни одного пьяного, нас узнавали и сопровождали оглушительным «Ура», Часто невозможно было двигаться в густой толпе. Иллюминация волшебная, море огня. Среда, 13 мая. В одиннадцать с половиной были во дворце. Государь принимал поздравления от высших сановников и дворянства. Подносили без счета дорогие блюда с хлебом-солью. Ими заставили в Андреевском зале несколько больших столов. Что за непроизводительный расход? Сколько можно было бы сделать добра на эти деньги? В семь часов в Грановитой палате торжественный обед духовенству и особам первых двух классов. Четверг, 16. Вчера государю было поднесено 192 блюда с солонками. Более других привлекает внимание блюдо от московского купечества. Оно исполнено по рисунку Виктора Васнецова и изображает Георгия Победоносца, поражающего дракона. Сегодня продолжались принесения поздравлений. От одиннадцати с половиной до второго часа дипломатический корпус, чины двора и военные. Мы, семья, подходили со своими частями, Я во главе первого сводного полка. Потом семейный завтрак в парадной гостиной. Я сидел между Тино и бельгийским Альбертом, сыном графа Фландерского и будущим королем. Ему 21 год, он высок ростом, с очень милым и приятным лицом. С ним легко и интересно говориться. Я заметил, что он очень образован и всем интересуется. После завтрака их величество, предшествуемые верховным маршалом графом Палином и церемонимейстерами с жезлами, опять вошли в Андреевский зал и стали перед троном. Поздравления продолжались до трех с четвертью. Подходили волосные старшины, войты и представители инородцев, каких тут только не было типов и нарядов. Среди старшин Симбирской губернии Сызранского уезда я нашел и измайловца, бывшей моей роты, левофлангового Тимаева, который как-то на привале во время маневров на арабском языке прочел мне надпись на старинном домаскированном клинке. Этот Тимаев ушел в запас в 87 седьмом году. Незадолго до отъезда в Москву я получил от него письмо Он писал мне, что в качестве волосного старшины Его посылают в Москву на коронацию И что ему хотелось бы меня увидеть В день въезда я разыскал его на Красной площади Среди тысячи других старшин И велел ему прийти ко мне на другой день В десять часов выход в Грановитую палату и Польский Пышное зрелище. Государь по ошибке надел кавалергардский алый мундир вместо белого. Пятница, 17 мая. Вчера вечером парадный спектакль в Большом театре. Императрица была в серебряном парчевом платье. Говорили, что императрица Мария Александра была в таком же платье на парадном спектакле 1956 -го года. Кто-то вспомнил это, и вот императрица заказала себе такой же наряд. Зрелище прелестное. Первое действие и эпилог жизни за царя исполнялись довольно плохо, кроме хоров. Вечером этого же дня, суббота, восемнадцатая. Сегодня утром я с дядей Карлом Александром и его свитой, из русских при нем и его внуки состоят генерал-адъютант князь Барклай-де-Толли Веймарн и нашего полка флигель-адъютант Кира Нарышкин, был на месте закладки памятника Александру II. Водил нас там Жуковский. Дома услыхал от людей, что будто ранним утром, когда на Ходынском поле, где в два часа должен был начаться народный праздник, раздавали народу от имени государя кружки и посуду, кружек было заготовлено полмиллиона, произошла страшная давка, и оказалось триста человек задавленных до смерти. Тяжело было ехать к двум часам на народный праздник, зная, что уже до начала было столько несчастий. Перед самым нашим выездом мне дали знать по телефону, что два батальона моего сводного полка вытребованно по дороге на Ходынское поле. На пути мы видели множество войска, гвардейской кавалерии и пехоты. Они становились шпалерами по Тверской, Сам я не видел, но мне говорили некоторые, между прочим, Митя, что по дороге попадались навстречу пожарные с большими фургонами, переполненными трупами несчастных пострадавших. На поле перед павильоном, выстроенным для государя, напротив Петровского дворца собралось семьсот тысяч народу, то есть более чем Наполеон привел с собою в Москву. Тут говорили, что погибших уже не триста, а около полутора тысяч. Когда их величество показались на балконе павильона, грянула оглушительная ура. Это была торжественная, дух-захватывающая минута. Огромный хор пел «Боже, царя храни и славься» при колокольном звоне и громе пушек. Потом мне посчастливилось быть свидетелем торжественных восхитительных минут. Государь обратился с речью к волосным старшинам, собранным при дворе Петровского дворца. При этом никому из семейства не предполагалось присутствовать, но Оля напросилась, и так как ей не с кем было вернуться, она и мне исспросила у государя позволения присутствовать. На дворе дворца были разбиты два шатра для угощения волосных. Государь с молодой императрицей вошел в круг, оставшийся свободным посреди густой толпы представителей от дворян и старшин. Когда смолкла «Ура», он громким голосом, отчетливо и ясно произнес следующие приблизительно слова, обращаясь к старшинам. «Императрица и я от всего сердца благодарим вас за вашу любовь и преданность. Когда вы будете дома, передайте односельчанам нашу благодарность. Многие из вас присутствовали здесь же и помнят слова, сказанные покойным моим отцом. Я хочу, чтобы вы все помнили эти слова. Я близко принимаю к сердцу ваши нужды и желаю вам успеха. Да поможет вам Господь! в ваших добрых делах. Я видел, как многие, пока он говорил, утирали слезы. Сам я плакал, да и все плакали. Кажется, и у императрицы глаза были влажные от слез. Это была великая, незабываемая минута. Много десятков лет пройдет, а слова эти все будут помнить. Я, кажется, дурно передал его речь. Боже, как хорошо он говорил. Потом от имени дворян говорил московский предводитель. Не очень складно, но трогательно. Государь ответил, обратившись к дворянам и сказав громким голосом, медленно выговаривая слова. Слова приблизительно следующие. «Я знаю, что вы теперь переживаете трудное время. Дворянство всегда было главную опору государства». «Я желаю, чтобы вы верили, что я всеми силами стараюсь облегчить ваше положение. Благодарю вас за сочувствие, выраженное нам в эти великие дни». Затем государь обходил столы, за которыми расселись обедать старшины. Входя во дворец, он обернулся и при громких «Ура!» всем поклонился. Вечером их величество и все мы были на балу у французского посла, угол Воздвиженки и Шереметьевского переулка, дом графа Шереметьева. Французское правительство отпустило великолепную мебель и гобелены на украшение дома. Весь вечер проходил с княгиней Голицыной и ужинал рядом с ней. Слышал от Витте, что из государственного казначейства отпускается триста тысяч рублей в помощь семьям, пострадавшим на народном празднике. 19 мая вечером. Воскресенье. Больно подумать, что светлые торжества коронования омрачились вчерашним ужасным несчастьем. Более тысячи человек погибло утром перед народным праздником. Еще больше, что нет единодушия во взглядах на это несчастье. Казалось бы, генерал-губернатор Сергей должен явиться главным ответчиком и пораженной скорбью не утаивать или замалчивать происшествие, а представить его во всем ужасе. Между тем, это не совсем так. Вчера вечером государь узнал, что погибло 300 человек. Истинное число пострадавших еще не было ему известно. Вышел к обеду заплаканный и глубоко расстроенный. Я слышал это от очевидца Сандро. Государь не хотел было ехать на французский бал, но его убедили показаться там хотя бы на один час. И что же? На балу Владимир, Алексей и сам Сергей упросили государя остаться ужинать, так как отъезд с бала показался бы сентиментальностью, и государь уехал с бала после ужина, в два часа. Казалось бы, следовало бы Сергею отменить бал у себя, назначенный на завтра, но этого не будет. Казалось бы, узнав о несчастии, он должен был бы сейчас же поехать на место происшествия, этого не было. Я его люблю, и мне больно за него, что я не могу не примкнуть к порицаниям Михайловичей. Я разделяю их мнение вопреки взглядам дяди и государя. Сегодня их величество посетили в больнице раненых. за обедней во дворцовой церкви Рождества Пресвятой Богородицы по приказанию государя на их и литии поминали верноподданных царевых, нечаянно живот свой положивших. Царь отпускает по тысяче рублей семьям пострадавших. Примечание. Нет единодушия во взглядах на это несчастье. В своих воспоминаниях Витте писал, Одна партия утверждала, что здесь министерство двора ни при чем, что виновата исключительно в катастрофе московская полиция, а другие почли более для себя выгодным пристать к партии великого князя Сергея Александровича и поэтому утверждали, что великий князь и его полиция тут ни при чем, а вся вина падает исключительно на чинов министерства двора. Том 2, страница 71. так произошло разделение среди высших чиновников одни за воронцова дашкова другие за великого князя сергея александровича полицмейстера власовского полковник А. А. Власовский был назначен на должность московского оберполицмейстера великим князем Сергеем Александровичем. Именно Власовского сделали самым виновным за ходынскую катастрофу как фигуру малозначительную. Михайловичи. Дети великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. Конец примечания. «Днем 23 мая, Москва. Понедельник, 20 -е. Блестящий бал у Сергея. Я слышал мнение, что не следует отменять празднеств ради катастрофы на Ходынском поле, ввиду того, что коронация – слишком большое торжество и должно быть празднуемо. Это я слышал от Пешкова. Число погибших все растет, теперь говорят, что их более двух тысяч». Мазурку сидел и ужином со светлейшей княгиней Голицыной Пушкиной. Вторник, двадцать первое. Выходя из казарм, встретил государева ездового. Он передал мне сверток с царским подарком, пару пуговок с бриллиантовыми коронами по красной эмали. В футляре была вложена бумажка с надписью-карандашом «От Алекс и Ники. 21 мая 1896 -го. Я узнал почерк государя. Я очень-очень был обрадован и польщен. Обед у австрийского посла. Были их величества и многие из семьи. Мы с женой ездили туда в парадной карете четверкой. Комнаты были убраны великолепными гобеленами, из которых некоторые, как говорят, принадлежали еще Карлу V. Вернувшись оттуда, жена наскоро переоделась в другое вырезное платье, и мы отправились на бал в благородное собрание. Там было великолепно, только жара стояла невыносимая. Ужина не было. Среда, 22 мая. Вчера Оля выхлопотала мне позволение ехать с их величествами к Троице. Царский поезд отошел в девять утра. Ехали императрица Мария Федоровна, дяди государя, Мария Анастасия Владимировичи и греки. Жаркий день. Отстояли обедню в Троицкой церкви. После молебна два монаха вынесли из алтаря богатейшую пелену, заказанную их величествами для мощей преподобного Сергия. Митрополит обратился к угоднику с молитвенным словом. Он, между прочим, сказал «Да примет твоя нищета земная и слава твоя небесная сие приношения государя и государыни, склоняющих перед тобою венчанные головы свои». Он говорил так трогательно, что у меня слезы выступили. Завтракали у митрополита Сергия, осмотрели ризницу, были в скиту, а оттуда ходили в чудесный храм Черниговской Божьей Матери. Вернулись около шести, а в семь Оля с сыновьями уехала обратно в Грецию. Она для меня самое любимое существо. При ней я могу думать вслух. И вот она. уехала. Четверг, 23. В два часа мы все ожидали государя в городской думе. Вокруг ее были собраны все городские училища. Тысячи детских голосов встречали нас криком «Ура!». В зале думы был собран большой детский хор на эстраде. Запели кантату политова Иванова. Потом городской голова Рукавишников говорил прелестную приветственную речь. Государь прекрасно ответил. Вечером большой бал в Кремлевском дворце. Я танцевал, жара страшная. Теперь третий час ночи. Москва. 25 мая утром. Пятница, 24-е. Утром заехал с женой на причистинку за дядей Карлом Александром и повезли его за Москву-реку в Лаврушинский переулок в галерею Третьякова. Там нас ожидал Павел Жуковский и обращал наше внимание на лучшие картины. Дядя удивителен. В 78 он ровесник покойного государя Александра II, он всем интересуется и ничем не утомляется. Суббота, 25. -е. Сегодня день рождения молодой императрицы. Большого приема не было. Обедня в Кремлевской дворцовой церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Вся семья и иностранные принцы с принцессами собрались в парадной форме и нарядных платьях. Луи Баттенберг говорил мне, что пение придворных певчих за обедней понравилось ему больше вчерашнего концерта. Были с женой у старушки Анненковой и у Коннаутских. Банкет в Георгиевском зале для дипломатического корпуса. Вокальная и инструментальная музыка. Сидел между Сергеем и Николашей. С Сергеем я не говорю о Ходенской катастрофе. Вообще я избегаю с ним касаться деловых разговоров. При всей любви к нему и нашей старой дружбе я не разделяю его взглядов на службу, на дело, на ответственность за вверенное. Граф Палин, бывший министр юстиции, назначен председателем Следственной комиссии для выявления причины катастрофы. Говорят, Сергей отстаивает здешнего полицмейстера Власовского, который не представлен к генеральскому чину. Говорят, удалось убедить Сергея, что теперь не время награждать Власовского. Но будто Сергей настаивает, чтобы Власовский не был уволен от должности. Слышал от графа Палина, будто Сергей очень взволнован и хочет просить об увольнении, что было бы понятно немедленно после катастрофы, но не спустя неделю. Ничего не понимаю. Сергей сидел рядом со мной за обедом, веселый и довольный.